Глава 24. Взгляните на деньги из вашего кармана. На любую купюру. В ее верхней части указано, что вы на самом деле носите с собой банковский билет Федерального резерва. ФР. И есть причина, благодаря которой ваши доллары хоть чего-то стоят. ФР тратит много времени на разоблачение теорий заговоров, что вполне логично для учреждения, основанного на частном острове, кучкой нью-йоркских банкиров и предназначенного для контроля экономики США. Это чистая правда, и она становится только чище. А то место называлось «Остров Джекил». На протяжении почти всего XIX столетия США не было центрального банка, а экономика шарахалась то на подъем, то на спад. Наконец, после паники 1907 года банкирам это надоело. Джон Пирпонт Морган устал дирижировать спасением американской экономики в одиночку и собрал группу нью-йоркских финансистов и политиков. Под покровом ночи, Они выехали из города в частном железнодорожном вагоне с одной малоиспользуемой станции. Затем уединились на острове у побережья Джорджии, где в дальнейшем воздерживались называть друг друга по именам, чтобы слуги не проболтались о цели их сборища, пока они создавали то, что позднее стало системой Федерального резерва. Потом, когда в Конгрессе шли дебаты по этому поводу, Некоторые банкиры делали вид, будто возражают против такого плана, чтобы он не выглядел слишком уж откровенным сговором. Как результат, ФР по своей сути очень благосклонен к крупным нью-йоркским банкам. Когда комитет в Вашингтоне решает, какими должны быть процентные ставки, они не могут просто диктовать их банкам. Они принимают решения по целевым процентным ставкам, а после посылают в торговый отдел ФР в Нью-Йорке директиву с инструкцией о том, как этих ставок достичь. Главные трейдеры выходят на рынки и заключают сделку с крупными банками, покупая и продавая казначейские векселя и другие правительственные долги. По сути, долговые расписки от дяди Сэма. Когда ФР покупает много этих долговых расписок, они наводняют экономику деньгами, а когда продает, выводят деньги из обращения. Фактически, они создают и уничтожают деньги, уменьшая или увеличивая поставку денег в мировую экономику, делая их более или менее доступными, они также делают более или менее дорогими суды за счет процентной ставки. Таким способом они, проводя торговлю с крупнейшими банками мира, направляют процентные ставки в нужную сторону. Количество реальной наличности в обращении не более четверти от общего количества денег. Остальное всего лишь цифры в каком-то компьютере. Когда говорят, что правительство может напечатать столько денег, сколько захочет, то речь идет о том, что этот отдел проводит обыденную работу по изменению величины того денежного запаса, добавляя нолики к нескольким электронным счетам, которые крупным банкам разрешено одалживать нам с вами. В подвале банка ФР я не увидел ни охранников, ни оружия, а лишь сменяющие друг друга группы экскурсантов. К золоту мы прошли по узкому коридору, и тогда... Стала ясна причина мнимого отсутствия мер безопасности. Мы находились не в коридоре, а в десятифутовом проходе внутри монолитного стального цилиндра. У хранилища не было двери, потому что сам проход и был дверью. Представьте огромную головку сыра, в которой проделан сквозной туннель. Вот что защищает золото. Цилиндр весит 90 тонн, каркас вокруг него 140. Каждый вечер охранник вращает массивное колесо и медленно поворачивает цилиндр на 90 градусов, а потом опускает его на несколько миллиметров. При этом цилиндр замыкается на каркас, герметично запечатываясь и создавая непроницаемый бункер, покоящейся на скальном основании Манхэттена. После прогулки сквозь это чудовище само золото оказалось почти разочарованием. Слитки были тусклыми, напоминая пожелтевший свинец, сложенный в металлические клетки. Внутренность хранилища вполне могла быть подвальными клетушками для хранения домашнего скарба в каком-нибудь старом многоквартирном доме, за исключением огромных весов в центре помещения. Экскурсанты из числа друзей и близких даже вошли в эти клетки, и там хранитель дал им подержать золотой слиток из запасов какой-то страны. Все это золото на 98% образовано иностранными резервами, которые мы взяли на хранение с тех пор, как Европа доставила его сюда во время Второй мировой. Экскурсанты взвешивали слиток в руках, охали и ахали. Перемещать золото – сплошное мучение. Каждый слиток весит около 27 фунтов и стоит от 500 до 750 тысяч долларов. У них нет стандартных размеров. Если одна страна хочет одолжить другой пару миллиардов долларов, один из местных работников просто – наденет на обувь защитные металлические чехлы, подгонит тележку и перевезет слитки из клетки страны А на несколько футов в клетку страны Б. Я наблюдал за глазами Джека, когда он строил безумные планы, и даже стал опасаться, что он выкинет какой-нибудь фортель и даст понять, что мы изучаем это место, привлечет внимание охраны. Я же был сосредоточен на гостевых пропусках. Красный картон, дешевые распечатки с именем, но без штрих-кодов. У местных работников пропуска были твердые, из синего пластика. Через минуту экскурсовод повела нас на выход. Джек бросил последний жадный взгляд на хранилище, но я мог думать лишь о миллиардах долларов, текущих через компьютеры наверху. После лифта без кодовых кнопок, за дверью охраняемой только рчит. А вокруг этих компьютеров ходят приветливые люди, которые не станут утруждать себя вопросами к посетителю без пропуска. Кто-то может ограбить тебя с помощью шестизарядного револьвера, а кто-то с помощью авторучки. Но в наши дни, наверное, наилучший шанс предоставляет терминал Bloomberg для биржевых операций. Каждое утро отдел на девятом этаже Нью-Йоркского банка ФР готовится манипулировать рынками в соответствии с инструкциями, изложенными в директиве. Его трейдеры связаны через компьютерную сеть с 21 крупнейшим банком мира. Когда они готовы продавать и покупать, совершая так называемые открытые рыночные операции, один трейдер нажимает кнопку на своем терминале, И на терминалах его партнеров звучат три ноты – Фа, Ми, Ре. Они готовы начать торги. В этом отделе обычно сидит человек 8-10. Большинство чуть моложе или старше 30. И они управляют портфелем государственных ценных бумаг стоимостью почти 4 триллиона долларов, который обеспечивает нашу валюту. Без него банкноты в вашем кармане стоили бы не больше, чем игрушечные деньги из монополии. За день трейдеры с этого этажа совершают операции примерно на 5,5 миллиардов долларов, задают стоимость каждого цента, который вы зарабатываете или тратите, и рулят мировой экономикой. Если вы украдете план их игры, то сможете заработать сотни миллионов за несколько минут. Причем не выхватывая пистолет и не заходя в банк. Вам даже из дому не понадобится выходить. Надо лишь вбросить свои деньги на рынок, и вы ограбите федеральный резерв у всех на виду. Забудьте о золотохранилище. Забудьте о кучах наличных, запертых в подвале. Забудьте о слитках. Тот, кто стоит за линчев, прав в одном. Большие деньги находятся наверху. И подлинное сокровище — это директива. Экскурсовод привела нас к лифту, и мы поднялись в главный вестибюль. Когда двери открылись, я заметил собиравшегося войти в кабину мужчину примерно того же возраста, что и Джек. После подготовки я знал, что он работает в том отделе. Выходя, я уронил еще одну флешку. Надеюсь, что он ее подберет. Когда мы вернулись в зону музея, я задержался в хвосте группы. План оторваться выглядел несерьезным и любительским, хотя это не означало, что он не сработает. Я понаблюдал за охранниками. Увы, они обязательно заметят, если кто-нибудь отойдет от группы и шмыгнет обратно к лифтам. Я постоял в вестибюле, отмечая каждую дверь, каждый выход, стоят ли на них замки или засовы, и снабжены ли они сигнализацией. Повсюду виднелись замки Медеко. Замечая очередной такой замок, я невольно напрягся, вспоминая про неудачу на экзамене, устроенном Линчем. Я запомнил план помещения, представляя, как я бегу, мокрая от пота, а за мной гонится стая копов. Как я смогу отсюда выбраться? И куда пойду? При любом ограблении главное не добыть то, зачем пришел, а смыться после этого. Если учесть, что мои наниматели могут устроить мне подставу, то план побега становился еще важнее, чем обычно. Я подождал, пока группа не уйдет вперед, и направился к дальней стороне помещения, чтобы заглянуть в коридор. И тут я краем глаза заметил движение. Куда-то целенаправленно шагал полицейский. Я нырнул в музей. Он пошел следом, шаря взглядом между экспонатами. Я чуть ускорил шаг и стал мысленно перебирать содержимое моего рюкзачка. Ничего откровенно криминального там не было. Хотя я засек, как Джек сделал пару заметок насчет контроля доступа. У них повсюду глаза. Неужели они заметили, как я подбрасывал флешки? — Что случилось? — спросил Джек, поравнявшись со мной. — Держись рядом. Могут быть проблемы. Мы постарались идти как можно быстрее, не выглядя при этом встревоженными, и направляясь по дуге к выходу, чтобы оказаться позади копа я услышал за спиной шаги. «Извините», — произнес коп. «Я вспотел. Наши документы прикрытия не были как следует подстрахованы. На это ушло бы несколько тысяч и усилия специальной команды. Если наши водительские права прогонят по базе, нам крышка». «Я притворился, будто не замечаю его» и свернул через главный вестибюль к выходам. Один из полицейских, сидевших за столом охраны, преградил нам путь. Преследовавший нас коп остановился перед нами, держа флешку. Я заметил, что Джек собирается заговорить и ляпнуть какую-нибудь чушь. — Вы обронили, — сказал коп. Мои брови поползли вверх, пока я прикидывал, что он скажет дальше. «И я разгадал вашу игру? Вы отправитесь в тюрьму. Я вас сейчас пристрелю?» Все варианты годились, но он протянул мне флешку. Я лишь через секунду сообразил, что он ее просто отдает. Я взял ее. «Спасибо», — поблагодарил я, чуть не сорвавшись на фальцет. Потом улыбнулся, повернулся и быстро направился к открытой двери, холодному дождю и свободе. Я не останавливался и не оборачивался, пока мы не вышли к Саут-стрит и реке. Джек шел с округленными глазами и часто дыша, выдыхая в холодный воздух облачка пара. Я знал, что все обойдется, солгал он. Я уставился на реку с высокими судами И старыми буксирами. Ну, что скажешь? Поинтересовался он. Я надеялся, что задача окажется неразрешимой. Это сократило бы количество вариантов, кое-что упростило бы. Но дело обстояло иначе. Я видел путь в обход периметра. Внутренний контроль доступа можно преодолеть. Как минимум, до входа в отдел. И я только что провел ковровую бомбардировку средствами наблюдения и троянами. Лишь одно оставалось неизвестным. Каковы меры безопасности в нужном помещении вблизи директивы? Но если мои камеры или трояны сработают, то скоро у меня появится и вид изнутри. Я обернулся и посмотрел в сторону банка и башен финансового района. Потом повернулся к Джеку. «Я смогу это сделать».